Великобритания. Лондон. Июль 2029-го. Трудно, почти невозможно отыскать на земле два абсолютно одинаковых города. И если уж средневековые европейские городишки с узенькими улочками, крепостными стенами или без оных и обязательным собором на главной площади подчеркивают собственные лица, желая хоть чем-то отличаться от соседей, чего говорить о крупных мегаполисах каждый из которых претендует на титул самого известного поселения планеты и пусть современные архитекторы шедевров не возводили предпочитая проектировать утилитарные бетонные колоссы, в первую очередь практичные и в последнее красивые города все равно отличались друг от друга нью йорк не спутаешь с чикаго шанхай с сайгоном токио с москвой а париж с Лондоном или Берлином. Власти старались убирать совсем безликие строения на окраины, изо всех сил берегли исторические центры и добились своего, придав каждому мегаполису отличный от других облик. Но в Ауджи все они выглядели одинаково. Коллекторы и трубы канализации, тоннели и недостроенные станции метро, заброшенные парковки — Древние подземные ходы и катакомбы. В Ау-Джи превращалось все, до чего не добивал сигнал тотального ар -Джи. А норы одинаковы и в Лондоне, и в Мадриде. «Маняет!» — поморщился Ли Хау-Жень, поглядывая на приоткрытую дверь в соседнее помещение. Назвать эту грязную и сырую камеру комнатой язык не поворачивался. «Обычно в канализациях не так противно». — А ты не принюхивайся, — посоветовал Бобби-челленджер. — Можно подумать, тебя вон не трогает. — Фильтры. Толстяк продемонстрировал китайцу извлеченное из ноздрей устройства выдержал паузу и предложил. — Если хочешь, могу поделиться. — У тебя есть запасные? — Возьми эти. — Нет, спасибо. — Со вздохом отказался Ли. — Как знаешь. Бобби вернул фильтры в ноздри, и подмигнул Хао Женю. «Теперь я тоже заметил, что здесь воняет сильнее обычного». Китаец поджал губы, помолчал и поинтересовался. «Он явился?» «В соседней комнате». Ли вновь бросил взгляд на приоткрытую дверь, на этот раз с опаской, и понизил голос. «Он нас слышит?» Я велел ему не подходить к двери. «Он послушает?» «Да». Коротко ответил Бобби, и Ли ему поверил. «Он тебя не знает, твоего лица не увидит. Ты просто сделаешь то, что должен, и уйдешь», — спокойно продолжил толстяк. «Ничего не бойся». «Я не боюсь», — с обидой ответил китаец. «Извини», — Челленджер помолчал. «Ты ведь помнишь задачу? Первая акция должна быть яркой и резкой. Мы не можем допустить, чтобы она провалилась. Поэтому нужен профессионал». «Что они подумают, когда узнают, что Алый был профессионалом?» «Они подумают именно то, что нам нужно», — спокойно ответил Толстяк. «Все рассчитано, Ли. Просто сделай свое дело и предоставь друзьям возможность сделать свое». Его звали Майкл Браун, и он убивал за деньги. Можно сказать, всю жизнь убивал, поскольку первого человека Браун застрелил в 12 лет избавившись от одноклассника, который тоже хотел толкать в школе дурь. Затем последовали два спокойных года, в течение которых Майкл сначала продавал наркотики одноклассникам, а затем всей средней школе, исправно отстегивая долю старшим и зарабатывая больше, чем вся его семья. Но эти два года маленький Майкл не чувствовал себя удовлетворенным и уж тем более счастливым. Деньги Брауна не прельщали. Он хотел убивать. И в 14 лет с удовольствием привел в исполнение приговор отступнику. Потом пошел к старшим и рассказал, чем хочет заниматься. Старшие отнеслись к заявлению благосклонно. Должность дилера проста, особых талантов не требует. Да к тому же легко заменяемая. Одного утром пристрелят, к обеду на его место очередь выстраивается. а убийца появляется нечасто, причем настоящий убийца, тот, который не со страху из автомата огонь откроет, а хладнокровно, с пониманием, и, главное, с желанием. Старшие решения Майкла одобрили, и следующие 20 лет стали для него счастливыми. По самым скромным подсчетам, он убил 400 человек, и не только по заданию банды. Заматерев и заработав авторитет, Браун стал брать заказы со стороны, зарабатывая на пенсию, и именно жадность заставила его принять предложение хитроумного Бобби. Сначала Майкл счел контракт опасным, но Челленджер назвал такую цену, что Браун не смог отказаться. Прибыв в условленное место ау Майкл терпеливо дождался заказчиков, изредка морщись от нестерпимой вони, кажется доносящейся из приоткрытой двери, а когда веселый толстяк явился, сразу же поинтересовался насчет оплаты. «Ты говорил, что половину я получу вперед». «Ты возьмешь золото с собой?» — изумился челленджер. «А что такого?» — не понял афро англичанин «Тяжело ведь». «Я справлюсь». «Как скажешь». боби широко улыбнулся, снял с плеча рюкзак и протянул убийце кожаный пояс с пятью десятками монет. — В качестве бонуса я приготовил для тебя удобную сбрую. — Ты не дурак, — осклабился Браун, после чего вытащил наугад одну из монет, проверил ее, убедившись, что золото настоящее, и затянул ремень на поясе. — Моего друга зовут Ван. Он прекрасный художник и сделает требуемую нам обложку, — продолжил Челленджер. — Но я все равно надену глухарь, — перебил толстяка Браун. разумеется наденешь успокоил его челленджер. «Я не хочу, чтобы тебя поймали, поэтому Ван положит обложку поверх шлема». «Как я буду выглядеть?» «Как страшненький инопланетянин». «Почему так?» «Это послание», — спокойно ответил Бобби. «Мы хотим кое-что сказать нашим друзьям». «Вы террористы?» «Не совсем». «Впрочем, какая разница?» Пятьдесят золотых в удобном поясе сделали Майкла покладистым что я должен делать сейчас просто сидеть сказал китаец запуская коммуникатор это не займет много времени он достал пульверизатор обрызгал брауна наноботами убедился что они равномерно покрыли тело убийцы и принялся переносить на них заранее заготовленную обложку в действительности китаец уже взломал балалайку афроангличанина и программировал не только свои наноботы но и те которые уже покрывали тело Майкла, однако рассказывать об этом Хао не собирался. «Как я сниму обложку?» — поинтересовался Браун, поглаживая золотой пояс. «На нашем наноэкране уже должна была появиться иконка экстренного отключения», — вежливо произнес китаец. «Ага, вижу». «Если вы на нее нажмете, обложка исчезнет». «Могу проверить?» «Разумеется». Сейчас на наботы были запрограммированы по мягкому, ознакомительному варианту, и китаец не имел ничего против проверки. А вот потом, когда Браун отправится на дело, он изменит код, сделав экстренную иконку бесполезной. — Я закончил, влюбуйтесь. И Хао Жень повернул кресло с убийцей к зеркалу. — Мать твою! Майкл схватился за голову. — Мать твою! потому что увидел в своей одежде не себя, а уродливое чудовище с ярко-красной кожей, черными кругами вокруг глаз, безгубым ртом и оранжевыми ногтями. — Что это, мать вашу, такое? — Обложка, в которой вы пойдете на операцию. — Обещанный инопланетянин, — хмыкнул Челленджер. — Даю слово, Майкл, тебя никто не узнает. — Меня сразу арестуют. «Не сразу», — уверенно ответил Толстяк. «Сначала тебя примут за уличного артиста, потом за идиота, а потом ты начнешь стрелять». «Где?» Бобби и Ли переглянулись, после чего Челленджер сказал. «Прямо над нашими головами находится одна из самых людных площадей Лондона». Все получилось именно так, как предсказывал Толстяк. Из сырого и вонючего подземелья Браун прошел в подвал, сухой, но тоже вонючий, зато расположенный уровнем выше. Из подвала поднялся в узкий переулок и оказался на площади. На многолюдной площади. И люди, которые по ней гуляли, торговали, покупали, работали или следили за порядком, сначала приняли высокого краснокожего человека в длинном черном плаще за уличного артиста. Люди обратили внимание на его уродливую внешность сочли ее оригинальной обложкой и двинулись следом рассчитывая на необычное представление прохожие и местные и туристы искали развлечений не ждали ничего плохого ведь они и находились в самом центре столицы и их совершенно не смущали черные очки скрывающие глаза майкла а он наслаждался он увидел людей И тех, кто шел за ним, и тех, кто отворачивался, не находя ничего интересного, и представлял их мертвыми. Предвкушал, как сделает их мертвыми, как будет стрелять, впитывая в себя их страх, крики и брызги крови, и постановал от удовольствия. «У тебя будет полторы минуты до отступления», — сказал Толстяк. «Выйди в центр площади и открой огонь. Полиция появится через полторы минуты ты можешь стрелять целую минуту представляешь целую минуту потом беги в переулок и возвращайся в алджи после первой встречи с толстяком браун внимательно изучил уличные нападения и убедился что щедрый заказчик прав полторы минуты стандартное время реакции сил правопорядка на расстрелы раньше требовалось от трех до пяти минут но в последнее время полицейские вышли на полторы что в нью йорке что в Шанхае и улучшить его не могли, как ни старались. Тридцать секунд на отступление и целых шестьдесят на убийство. О таком подарке Майкл даже мечтать не мог. — Ты фокусник? — спросил толстый турист. — Или ты акробат? — спросила его жена. Майкл не удостоил их ответом. — Надеюсь, фокусник. Главное, чтобы не оказался певцом. — Где будет представление? Прикинув, что оказался примерно в центре площади, Браун остановился и медленно оглядел толпящихся вокруг людей, которые вдруг закричали и хлынули назад, потому что следящий за происходящим Ли нарисовал, как Майкл поднимает левую руку и сбрасывает очки, и все увидели его глаза, залитые ртутью мерцающей. А Майкл думал, что они кричат потому, что увидели оружие, ведь он сбросил плащ и направил на толпу зунду. А за несколько секунд до этого Бобби накрыл площадь и окрестности мощным ударом рэп, и полицейские дроны повалились на камни. И выцарился ад. «Дерьмо!» — тихо сказал Хаужень, глядя на монитор. «Почему дерьмо?» Не согласился Бобби, виртуозно управляя пятью репортерскими дронами, оснащенными высококлассными видеокамерами. Отличный свет, четкое изображение, а твой пупсик просто чудо, и в кадре смотрится отлично. — То, что мы делаем, дерьмо, — уточнил китаец. — Мы не делаем, мы работаем. — Мы убиваем. — Мы в АРДЖ, приятель. — Мы стираем метки. — Ты этим себя утешаешь. — Отстань. Потом поговорим. И Челленджер сосредоточился на съемке. На том, чтобы зрители разглядели первую бойню Алова во всех подробностях. Чтобы почувствовали, как из тяжелой штурмовой винтовки вылетают сотни пуль. Не увидели, увидеть их невозможно, а почувствовали. Глядя на то, как валятся люди, как пытаются убежать и падают, заливая кровью серые камни чтобы слышали их крики и стоны, рыдания и проклятия. Для съемки Алова Бобби выделил отдельный дрон, который нарезал вокруг Майкла круги, демонстрируя убийцу во всей красе и разными планами. Издалека и вблизи, крупно, лицо и руки, и особенно с залитой ртутью глаза. Челленджер понимал, что вводит в мир новое чудовище, и делал все, чтобы его явление оказалось чудовищно эффектным. «Пятьдесят секунд!» — мрачно произнес Ли. «Сейчас он побежит!» «Пятьдесят секунд!» — сообщил таймер. Но останавливаться не хотелось, потому что убийцу с головой накрыло невероятное, пронзительное ощущение всемогущества, ощущение безграничной власти повелителя смерти. Браун мечтал о том, чтобы упоительное сейчас длилось как можно дольше, а лучше, чтобы он вечно стоял в центре площади, посылая в обезумевших от ужаса людей пулю за пулей. Одна минута, и все-таки нужно уходить. Ради того, чтобы были и другие дни, наполненные чужими страданиями и его радостью. Чтобы отнести в тайник пятьдесят золотых монет и получить еще пятьдесят, за отлично выполненную работу. Нужно уходить. Это было легче, чем я ожидал. И намного приятнее. В Зунде оставалось совсем мало патронов, поэтому Браун со всех ног бросился к спасительному переулку, расстреливая витрины и окна последними гранатами из-под ствольника, затем отбросил винтовку, выхватил короткий автомат. И в этот момент Бобби... Нажал на кнопку, и пояс, в котором якобы лежали 50 золотых, с тяжелым грохотом взорвался, поставив кровавую точку в первом пришествии Алых. Рейтер. Ужасная трагедия в Лондоне. Блумберг. Из Лондона поступают страшные, но противоречивые сведения. Мы пока не знаем, что именно случилось. Очередная акция олдбагов или террористическая атака? однако уверены в одном – убито не менее 20 человек. Дойче Велле. Что это за тварь? Лондонскую бойню учинил алый монстр, напоминающий самых отвратительных персонажей фильмов ужасов. Первоначально все решили, что преступник спрятал свое истинное лицо с помощью крафт-арт, но наши источники сообщают. The Washington Post. Алый – это не обложка. Синьхуа. Первые отчеты врачей вызывает оторопь. Алый — это изменившийся под действием Сумпа человек. BBC Председатель Всемирного уфологического конгресса заявил, что Сумпа не просто вирус, а биологический агент, превращающий разумных обитателей Вселенной в изобретателей вируса. Нет никаких сомнений в том, что человечество начало свой путь превращения в совершенно новый вид, с целью влиться в братскую космическую семью. Целеофора project Премьер-министр Великобритании выразил твердую уверенность в том, что за нападением Алова стоят секретные русские ученые. Фейк-ньюс-корб. «Мы были первыми на месте трагедии и готовы показать уникальные кадры нападения Алова. Пожалуйста, уберите от экранов детей».